дни стояли жаркие до чрезвычайности над полями видно было ясно как переливался прозрачный жирный зной а ночи чудный обманчивый зеленый луна светила и такую красоту навела на бывшие менее шереметьевых что ее невозможно выразить дворец совхоз словно сахарный светился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 Оказалось, в роще за совхозом, и там же оказался вследствие совпадения рыжусый шофер потрепанного совхозского полугрузовичка. Что они там делали, неизвестно. Приютились они в непрочной тени вяза прямо на разосланном кожаном пальто шофера. В кухне горела лампочка, там ужинали два огородника,